794. Гуру. Можете представить себе, каким множеством чувств связаны живые люди с отошедшими в мир тонким. Эти нити живые пульсируют в пространстве. По ним передаются мысли переживания обоюдно. Правда, явно неуловимы рассудком земным, но ощущение тягости или радости часто чувствуется человеком, хотя объяснить их он не в состоянии. Взаимосвязь миров очень сильна. Так называемые умершие порой очень близко находятся около живых и даже влияют на них. Миры связаны тесно. Приближается время объединения двух миров, и граница между ними будет становиться все тоньше и тоньше, пока оба мира не сольются воедино в сознании человека.